Глава 8. Тот, кто много работает с людьми, обретает опыт, позволяющий ему действовать эффективнее, с меньшей затратой сил и времени. Мастер, обучающий людей, постепенно накапливает опыт следствий, видя, чем кончаются те или иные действия учеников, и к чему приводят их те страхи и желания, с которыми они так и не решились всерьез поработать. И тогда не нужно никакого ясновидения, чтобы предсказать, к чему приведет ученика тот или иной выбор. Наблюдая сущностные особенности человека и то, как они раскрываются на пути, можно накопить информацию, позволяющую давать прогнозы относительно людей со схожими сущностными качествами. Тот, кто учится только на своем опыте, знает ситуацию достаточно узко. Но далеко не всем интересны особенности прохождения пути другими людьми. Конечно, можно сказать, что, познав себя, ты познаешь всех людей, но это не так. Не выходя со двора, можно познать мир, сказал Ла но это преувеличение. Можно познать принципы, по которым мир существует, но не более того. Множество нюансов останутся скрытыми от наблюдателя. Познавая себя, ты сможешь понять общие принципы, по которым строится человеческое существование, но никак не все разнообразие человеческих способностей и нюансов их взаимодействия с реальностью. Возведя в абсолют свой опыт прохождения пути со всеми его деталями, ты создаешь новую ложь. Отказывая другим в понимании истины, ты сам начинаешь от нее отдаляться. Пока ты увлечен только собой и своими состояниями, ты закрыт для глубокого восприятия и понимания истины. Тогда та небольшая грядка, которую ты возделываешь с таким упорством, будет казаться тебе всем миром и всей, что ни на есть, высшей реальностью. Можно достигнуть высших состояний, так и не познав истину во всем ее многообразии, получив лишь небольшой ее фрагмент. который к тому же ты истолкуешь по-своему. Среди спонтанных мистиков примеров тому хватает. Пока ты увлечен только достижением Бога, растворения, слияния с Ним, единения или тому подобным, ты по сути по-прежнему озабочен только собой. На деле ты не готов к служению, потому что хочешь Бога только для себя и жаждешь использовать Его для обретения супер сверхсостояние. При всем внешнем величии заявленной цели, одобренной к тому же вековой традицией, она по-прежнему не выходит за пределы твоей личной грядки. Прямой и короткий путь приятен для ума, но опыт мудрости получается несколько иначе. Это и опыт остановок, в которых ты, как кажется, теряешь видение пути и связь с Богом, Это опыт блужданий по закоулкам стадий пути. Это опыт самопожертвования не для достижения своих амбициозных целей, а на пресловутое общее благо для нужд творения. В конце концов, это опыт исчезновения и появления вновь. И если искать предельного опыта с самого начала пути, тогда ты и ничему не научишься. А если и достигнешь желаемого, то только чудом и милостью Господа. Господь имеет дело с людьми с самого начала их существования. Его опыт в работе с ними невообразим, а знание каждого из нас – совершенно. Тем не менее, у нас есть свобода воли, которой мы можем пользоваться по своему разумению, и потому нельзя сказать, что мы играем в игру с заранее предопределенным результатом. Вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что Господь лучший из всех возможных учителей. Но одно дело знать это в теории, на уровне представлений, и совсем другое – познать его руководство в реальности, столкнувшись с ситуацией предложенного тебе выбора, ни один из вариантов которого тебя не устраивает полностью. И ровно в этот момент обнаружить, что ты готов к следованию не так хорошо, как тебе казалось. Сейчас любой, даже совсем заурядный мудрец, сообщит тебе, что совершенство порой выглядит как полное его отсутствие, да и сам ты давно знаешь о том, что неисповедимы пути Господни, что правда сугубо индивидуальна, а добро относительно, что действие, инициируемое любовью, может выглядеть неоправданно жестоким, и что не стоит торопиться с выводами, относительно новых для себя состояний и переживаний. Умозрительное знание полезно тогда, когда никакого другого знания еще нет, и когда ты умеешь применять его в оценке ситуаций и в принятии решений. Во всех других случаях оно служит украшением эго и никакой пользы не приносит. Никто не знает о себе всего, просто в силу того, что человеческий опыт ограничен. а сам человек – больше, чем совокупность проявления его тел. То, что ты прячешь от себя, известно Богу. То, чего ты о себе еще не знаешь, известно Богу. Если ты примешь это как данность, тогда тебе не нужно будет ни прятаться от него, ни пытаться его обмануть. Как прежде ты обманывал своих воспитателей и школьных учителей. Если ты поймешь, что твое самоотрицание – только твое, и Господь его никак не поддерживает и не разделяет, тогда взаимодействовать с Ним тебе станет гораздо проще. Одно из правил этого взаимодействия гласит – чем больше ты открываешься Ему, тем больше Он открывается тебе. Между людьми в норме происходит то же самое. Так возникает близость между человеком и Богом, в которой становятся возможными все виды чудес. И хотя многие ее ищут, мало кто к ней готов, потому что им так трудно перестать искать в себе изъяны и отпустить свои страдания. И в итоге готовность или неготовность к этому взаимодействию становится результатом твоего собственного выбора. Хотя ты, конечно, можешь с этим не соглашаться, считая, что Господь тебя не очень любит и вообще от себя отталкивает. И здесь, как сказал бы наш заурядный мудрец, каждому свое».